Зашла она к Марку Данилычу еще разок покланяться, не оставил бы их обитель милостями пригрозивших бедах и напастях. Тут она разговорилась о комаровских вестях, привезенных накануне на перстницей ее, часовенной головщицей Варварушкой. Матери Таисеи стало за великую обиду, что Петр Степанович, пока из дядиных рук глядел,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 Меньше двух сотен их никогда не оставит. А все это была мутница Флена Васильевна. Она его от нашей обители отвадила. У ней только и есть на уме, чтобы каждого молодого паренька взбаламутить да взбудоражить. Промеж их давно замечалось. А Ермила Матвеевича дом возле самой манефиной обители и примехонько супротив Фленушкиных окон. Теперь им воля. Матушка больным больнешенька, а Фленушка и Квинцу возымела пристрастие. Свертит она, скружит она сердечного Петра Степаныча. Беспременно споит сердечного. Зеленью Дуней в глазах заходила, когда услышала она Таисейной речи. Не то чтобы слово промолвить, бровью не повела, пальчиком не двинула. Одна осталась.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 тянутся нескончаемые обозы, по сторонам их мчатся кареты, коляски, дрожки, толпится и теснится народ, все шумят, гомят, суетятся, мечутся во все стороны, всюду сумятится и толкотня, и непривычного человека как раз голова кругом пойдет. На такой сутолоке. Взяв за руки девочек, а графена Петровна стала переходить кипевшую народом улицу —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 Невольно, бессознательно влекли к ней, разбитое сердце потерявшей земные радости, девушки. Между тем Марко Данилыч воротился с Гребновской в самом веселом расположении духа. Всю коренную рыбу, что у него ее ни не было, по хорошей цене без остатка он продал. Увидавший в окно подъезжавшего хозяина, Дарья Сергеевна поспешила к нему навстречу, рассказать наперед, что у них без него случилось. Стревожился Марко Данилыч только за Дуню, зная привязанность ее к графене Петровне. Опасался он, чтоб испуг еще пуще не повредил ей, но Дарья Сергеевна его успокоила. Стал Марко Данилыч расспрашивать, что это за Марья Ивановна такая, и узнал, что какая-то она мудреная. «Сама из дворянского роду, а ходит черноризицей». Еще порасспросила в ней у Дарьи Сергеевны, и узнав прозвание звание Марьи Ивановны, Марка Данилович призадумался, а потом тихонько промолвил. «Не дочка ли нашему?» И та, слышь, тоже чудит. Тоже, слышь, в черном ходит и живет не по-господски» у старых девок у килейниц слышь часто на беседах бывает а добрая говорят про нее милосердная барышня войдя в комнаты познакомился он с марией ивановной о том о сем поговорил и потом спросил у ней не иван аль григорьевича дочка вы будете да ответила марья ивановна Отца моего иваном григорьевичем звали так «Деревня Радякова, что в лесу под Муромом, ваша будет?» «Да, это моя деревня», — подтвердила Марья Ивановна. «Матушка, Марья Ивановна!» — радостно воскликнул Марко Данилыч. «Ведь вы нашего барина дочка. Мы сами Родяковские родом-то». «Как так?» — с любопытством спросила Марья Ивановна.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 «Где ж вам помнить, матушка?» Весело, радушно и почтительно говорил Марко Данилыч. «Вас и на свете тогда еще не было. Сам вот я невеличек еще был, как на волю-то мы выходили. А вот уж какой старый стал!» «Дарья Сергеевна, да что же это вы, сударыня, сложа руки, стоите? Что, дорогую гостю, не почуете? Чайку вы, что ли, собрали?» «Пили уж», — ответила Дарья Сергеевна. «Сейчас самовар со стола сняли». «Так закусить прикажите подать», — молвил Марко Данилович, — «да поскорее». «Да получше велите подать. Такую дорогую гостю без хлеба, без соли нельзя отпустить». «Как это возможно?» Как не отговаривалась Мария Ивановна, а Марко Данилович упросил-таки ее воздать честь его хлебу-соли. «Погляжу я на вас, сударыня». «Как на покойника-то, на Ивана-то Григорьевича с лица-то вы похожи», — говорил Марко Данилович, разглядывая Марью Иванну. «Коша, я больно малешенек был, как родитель ваш Врадикова к себе в отчину приезжал, а как теперь на него гляжу, осанистый такой был, из себя видный, говорил так важно» а душа была у него предобреющая. Велел он тогда собрать всех нас, деревенских мальчишек и девчонок, и всех пряниками да орехами из своих рук оделил. Ласковый был барин, добрый. «Отца я мало помню», — сказала Марья Ивановна. «После его кончины я ведь по восьмому году осталась». «Вы ведь никак у дяденьки взросли. От наших только Радиковских я про то слыхивал». — молвил Марко Данилович. «После батюшки я круглой сиротой осталась. Матери вовсе не помню», — отвечала Марья Ивановна. «У дяди Луповицкого, у Сергея Петровича выросла я». «Что же это вы, сударыня, до сих пор себя не пристроили? Достатки у вас хорошие. Сами себя посмотреть только», — заговорил Смолокуров. «Не всем замуж выходить, Марко Данилович». Надо кому-нибудь и старыми девками на свете быть, сказала, улыбнувшись на радушные слова Смолокурова, Марья Ивановна. Да и то сказать, в девичьей-то жизни и заботы тревог. Меньше. Все бы оно лучше, заметил Марко Данилыч. Кому как, молвила Марья Ванна. Я своей участью довольна. Никогда не жалею о том, что замуж не вышла вроде кое это редко бываете после недолгого молчания спросил смолокуров делать то мне нечего там ответила марья ивановна хозяйства нет крестьяне на оброке знаем это судары не знаем сказал смолокуров довольно наслышаны родитель ваш до крестьян был милостив а вы его превзошли «Так полагаю, сударыня, что и зайди теперь весь белый свет такого малого оброка, как у вас в Радякове. Нигде не найти». «Много-то взять с Радяковских и нельзя», — спокойно ответила Марья Ивановна. «Самим едва на пропитание достает. Земля — голый песок, да и его не больно много. Лесом сердешные только и перебиваются. Народ бедный»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 Краснее и потупив глаза, стала Дуня просить Марию Ванну, но она ни того ни сего в ответ не сказала. Не обещалась и не отказывала. За обедом, как не подчевал ее Марка Данилович, пальцем не тронула рюмки с вином, пивом, медом подчевал, не стала пить. Шампанского подали и пригубить не согласилась. И до мясного не коснулась, ела рыбная до да зелень, Хоть Денис был. «Что же это вы, матушка, посничаете?» спрашивал Марко Данилыч. «Обещание, что ли, наложили душево спасение?» «Нет», — скромно ответила Марья Ивановна. «Мясное, признаться мне, с детства противно. Не привыкла к нему, оно же и вредно мне. Вино и пиво тоже. Чай да вода, вот и все мое питье». «Удивительное дело», — молвил Марко Данилович. «Насчет питья у нас по простому народу говорится, пить воду не барскому роду, а насчет постниченья но не господа его святую Четыридесятницу едят, что не попало, а вы, матушка и у мясоед, такого строго поститесь». «Привычка», — сказала Марья Ивановна. Мария Иванне Дуня очень понравилась. Формазонка говорила, что ее дела на ярмарке затянулись»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 еще не зная ее хорошенько, чтила, как строгую постницу и молитвенницу, презирающую мир и суету его. Даже на то, что старой вере она не последует, смотрела снисходительно и, говоря с Марком Данилычем, высказывала убеждение, что хорошие люди во всякой вере бывают и что Господь, видя добродетелей Марии Ванны, не оставит ее навсегда в тьме вере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 А я сегодня, матушка, на радостях. Останную рыбку целых две баржи продал и цену взял порядочную. Теперь еще бы пол баржи спустить с рук, совсем бы отделался и домой бы сейчас. У меня же там стройка к концу подходит. И избы для работников ставлю. Хозяйский глаз тут нужен беспременно. За всем самому надо присмотреть, а то народец от у нас... «Теплый, чуть чего не доглядел, мигом растащут!» Молча в каком-то полузабытие сидела Дуня. Новые мысли, новые чувства. Властно овладели и умом, и разбитым сердцем ее восторженные таинственные слова Марии Ванны. Страстно захотелось Дуне дослушать ее. На этот раз разговор тем и кончился. По уходе Марьи Ивановны Дуня села за работу и раздумалась. «Правду она говорит. Истинную, сущую правду, — так размышляет Дуня. Обман, а за ним печаль, отчаяние. Нет, такой любви я не хочу. Ни его и никого другого не хочу».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 чудными таинственными казались они ей но всего чудней всего таинственней было для нее духовный супруг долго на другой день дуня ожидала прихода дорогой гости но та что то позамешкалось сгорая нетерпением сама побежала к марии ванне здравствуйте моя милая ласково сказала марья иванна здоровая из Дуней, что это вы такие бледные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 Надо постигнуть божественной любви. А это дело нелегкое, моя дорогая. Во-первых, тут необходима чистота и непорочность не только телесная, но и душевная. А главное дело — девственность. Знаете, моя милая, и навсегда сохраните в памяти слова мои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 Для достижения блаженства небесной любви надо умершвлять в себе все помыслы, все желания, все хотенья телесные и душевные. Трудное это дело, едва выносимое. Когда умертвишь таким образом в себе ветхого Адама, то есть человека греха,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 Вам от матушки-царицы, Дорогой убор-гостинец, Вы во трубушку трубите, Орла-птицу заманите, Светильники зажигайте, Гостя-батюшку встречайте. Небесного жениха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 Что такое с ней случилось? Не сказала она ни слова. Весь вечер ожидала с нетерпением Марию Ивановну, но та не приходила. На другой день зашла она к Малакуровым и сказала, что дела ее кончились, и она в тот же день собирается ехать. Как не уговаривал ее Марка Данилыч повременить денька два-три, чтобы ехать вместе на пароходе, Марья Ивановна не согласилась. В полдень она распрощалась.